14. -й. Сказание о Пуруравасе и Урваше Когда Ману, сын Вивасвата, спасся от великого потопа на горе Хималая, он принес жертву, бросив с горы в воду немного масла и творога. Из той жертвы возникла женщина по имени Ила, которая назвалась дочерью Ману. Потом Ману чихнул и из его чиха родился сын по имени Икшваку. Потом еще восемь сыновей родилось у Ману. От Икшваку произошли цари солнечного рода, правившие на востоке. Будха, сын Сомы, бога Луны, женился на Иле, дочери Ману, и у них родился сын Пуруравас, первый из царей лунного рода, владевших странами Запада. Пуруравас был могущественным и справедливым царем он правил многими обширными странами а также островами в океане и достоинствами своими он был равен богам рассказывают что однажды его посетили желание выгода и добродетель всех троих он принял с почетом но высшее почтение оказал добродетели оскорбленные желания и выгода прокляли Пурураваса. желание предрекло ему разлуку с любимой а выгода предсказала царю гибель от чрезмерной корысти но добродетель смягчила эти проклятия предначертав ему долгую жизнь а потомкам его власть над землею в то время абсара урваши прекраснейшая из небесных дев сошла на землю покинув обитель богов и Гандхарвов. Некогда Митра и Варуна, старшие сыновья Адити, узрели ее на небесах в божественной роще Нандана, и сердца их воспламенились страстью. Могучий Митра, бог дневного света, отважный победитель Асуров, взял Урваши в жены, но сердце ее лежало к Варуне. Она родила двоих сыновей великих мудрецов Агастью и Васиштху. Но кто был их отцом, Митра или Варуна, не было ведомо богам. Когда Митра узнал об измене Урваши, он изгнал ее с небес и проклял, предсказав, что ей суждено стать женою смертного и жить на земле среди людей. В мире смертных Урваши встретила Пурураваса, и когда она увидела его, Она забыла о небесных чертогах и полюбила его всем сердцем. И царь Пуруравас полюбил божественную деву, очарованный ее дивной красотою, и он просил стать ее его женой. «Я согласна», — отвечала царю Урваши, — «но обещай мне, что исполнишь два моих условия». «Какие это условия?» — спросил царь. Урваши сказала. «У меня есть два ягненка, которые дороги мне, как родные дети. Пусть они будут всегда рядом с моим ложем, а ты обещай охранять их. И еще обещай, что никогда не предстанешь передо мной, обнаженным». И Пуруравас с радостью согласился на оба условия. Так небесная дева стала женою смертного. Они жили счастливо долгие годы, И любовь Пурураваса к прекрасной Урваши возрастала с каждым днем, и также росла ее любовь к нему, и она совсем не вспоминала о том времени, когда жила среди бессмертных на небесах. Но для Ганхарвов и Апсар их небесная обитель утратила свою прелесть без Урваши, и они тосковали о ней. Вишвавасу, властитель Гандхарвов, спустился на землю с небес, чтобы привести Урваши обратно. Зная об уговоре Пурураваса и Урваши, Вишвавасу однажды проник ночью в их опочевальню и схватил одного из ягнят. Урваши пробудилась и закричала, обнаружив пропажу. «Где же супруг мой? Кого мне просить о помощи?» — горестно причитала она. А Пуруравос, не смея предстать перед ней обнаженным, не поднялся вовремя с ложа, и похититель исчез вместе с ягненком. Урваша же укоряла пурураваса, восклицая нет защитника у женщины, вышедшей замуж за труса. На следующую ночь гандхарвы унесли второго ягненка. На этот раз пуруравас сразу же вскочил с ложа, надеясь, что жена в темноте не увидит его наготы и, схватив меч, бросился за похитителями. Тут Ганхарвы осветили его блеском молнии, и Урваши увидела супруга обнаженным. Ганхарвы же, оставив ягнят, удалились в свою небесную обитель. Когда Пурурава свернулся с ягнятами, он увидел, что Урваши исчезла. Безутешный, Пустился он странствовать по свету в поисках своей возлюбленной. Долго скитался он, словно безумный, горько оплакивая свою утрату. Наконец, обойдя многие страны, он пришел на Курукшетру. Там он увидел покрытое лотосами озеро, по которому плавали лебеди. То были абсары в облике лебедей, и среди них была урваши. Увидев его, она сказала подругам, «Вот человек, которого я любила». «Давайте покажемся ему», — сказали Апсары, и они предстали перед пуруравосом в своем истинном облике небесных дев. Тогда он возвал Курваши, «О жена моя жестокое сердцем, не уходи, поговори со мной. Если останется между нами недосказанное, не будет нам радости в грядущие дни». О чем мне говорить с тобой, возразила Урваши. Я ушла, как первый луч зари. Возвращайся домой, Пуруравас. Я как ветер, которого не удержать. Напрасно молил ее Пуруравас. В отчаянии обещал он, что расстанется с жизнью, если она не вернется. Бросится с утеса, отдаст свое тело на съедение диким волкам. Не умирай, Пуруравас. — молвила Урваши, — не бросайся с утеса, знай, не может быть дружбы с женщинами, сердца их безжалостны. Но все же ей стало жаль его, и она сказала, в этот же день, через год, приходи сюда снова, к тому времени родится наш сын, которого я ношу в чреве. И когда минул год, он пришел туда снова, и на том месте, где было озеро, Он увидел золотой дворец. Урваши вышла к нему из дворца и сказала, «Я пробуду с тобой эту ночь, а завтра Ганхарвы предложат тебе исполнить на выбор одно желание. Тогда ты скажешь, я хочу стать одним из ваших». И Пуруравас сделал так, как сказала ему Урваши. «Нет ничего на земле, чего бы я мог пожелать, и что не было бы мне доступно, сказал он Гандхарвам. Мое единственное желание быть там, где Урваши, не разлучаться с нею. Гандхарвы дали ему жаровню с огнем и сказали «Ступай в лес и там раздели этот огонь на три огня. С мыслью об Урваши соверши на огонь жертвенное возлияние и твое желание исполнится». Уруравас взял огонь и пошел с ним в лес. Но там его охватило сомнение. «Безумный! Вместо жены я взял с собой эту жаровню! Гандхарвы обманули меня!» И, оставив жаровню в лесу, он вернулся к себе во дворец. Среди ночи он проснулся и подумал. «Напрасно я не послушал гандхарвов, ведь они обещали исполнить мое желание». Он встал с ложа и снова пошел в тот лес. Но жаровни там уже не было, а на ее месте росли два дерева Шами и Ашватха. Пуруравас сорвал с каждого дерева по ветке, вернулся во дворец и там, потерев их одна а другую, добыл священный огонь. Пуруравас и был первым смертным, учредившим три священных огня: огонь для домашних обрядов, огонь для общих жертвоприношений и огонь для возлияний этим обрядом пуруравас обрел природу гандхарва и смог снова соединиться со своей возлюбленной урваши но рассказывают что на склоне лет гордый своим могуществом он посягнул на имущество брахманов и проклятый разгневанными мудрецами погиб как было ему предсказано из за чрезмерной корысти